Каковы же были причины этих бедствий? Может быть, борьба новой религии со старинными языческими обычаями и нравами? Именно так и объясняют это армянские историки. Все преемники Тердата Великого, кроме Врамшапуха, вплоть до падения дома Аршакидов, описаны ими в качестве людей в высшей степени безнравственных. Духовенство порицало их непристойный образ жизни. Они же в гневе повелевали убивать духовных лиц. Таков суд истории. Но та же история бессознательно обнаруживает иногда такие штрихи, которые свидетельствуют как раз о противоположном и заставляют искать корни совершенных злодеяний в более глубоких и веских причинах. Почему аршакитские цари после принятия христианства, вместо того чтобы облагородиться, стали более жестокосердными, более преступными? Нравственное влияние христианства не могло дать таких чудовищных результатов. Почему, наконец, аршакидские цари до принятия христианства были более нравственными и более благородными? Тиран II, Арташес II, Хасров Великий представляют собой образцы человеколюбия и высокой добродетели. И вообще среди армянских языческих царей нельзя указать ни одного, кто был бы охарактеризован историей столь неприглядно, как последние христианские цари из Аршакидов. Были ли они варварами, беспощадно избивавшими представителей духовенства? Для решения этого вопроса следует прежде всего выяснить, что представляло собой в то время духовенство и какой вид имела духовная власть. Когда просветитель и Трдадт, вводили христианство в Армении, они главным образом старались уничтожить языческие памятники и вместо них создавать христианские. Трдат III, 298-330, армянский царь, прозванный Великим, в период его царствования в Армении было принято христианство и провозглашено государственной религией. 301 год. Капища были разрушены. Храмы старых богов разорены, и на их месте основаны христианские монастыри и храмы. Церкви были построены как в городах, так и в посадах и селах. В монастырях были организованы религиозные братства, а в церквах определилось белое духовенство. Были основаны школы для подготовки церковнослужителей из детей-жрецов и из остальных сословий. Требовалось обеспечить духовное сословие. Новопосвященный царь в своем беспредельном христианском усердии не пожелал передать только что построенным монастырям и церквам вечную собственность, множество сел, посадов, усадебных мест и иное недвижимое имущество. К церковным учреждениям перешли и те имения капищ, какими владели они в языческие времена. Иначе говоря, когда языческие храмы стали христианскими, они сохранили за собой прежние владения. Кроме того, Тердат сдал всеобщий закон о том, чтобы в усадебных местах, в малых поселениях, церкви принадлежало по четыре земли, а в посадах, в больших поселениях, по семь земель. Земля являлась тем отвлеченным мерилом для участка, который отводился к каждому дыму или отдельной крестьянской семье. Следовательно, если в каждом посаде давалось по семь земель, Это означало, что давалось такое количество земли, которое было достаточно для семи семейств. Таким именно образом церковь стала самым богатым землевладельцем в государстве. Разбогатели в земельном отношении монастыри. Для того, чтобы получить более ясное представление о том, какими имениями владели монастыри, достаточно в качестве примера взять хотя бы находившийся в области тарон монастырь Глака, или иначе Иннакнян о богатствах которого его первый настоятель Зеноп Глак в своей истории дает весьма интересные сведения. Зеноп Глак – один из замечательных сподвижников просветителя, прибывший вместе с ним из Кесарии по происхождению сириец, был очень энергичным монахом, описавшим жизнь просветителя и историю названного выше монастыря. Этот монастырь в языческие времена, когда он был еще кумирней, имел 12 больших посадов разрушив кумирню, просветитель основал на ее месте монастырь и предоставил ему те же 12 посадов. Вот их название с числом дымов и с указанием военной силы каждого. Первый. куарс три12 дымов, 1500 всадников 2200 пеших. второй тум 900 дымов, 400 всадников. Третий. Хорни. Родина Мавсеса Хорнаци. 1906 дымов, 700 всадников, 1008 пеших. Четвертый. Парех. 1680 дымов, 1030 всадников, 400 пеших. Пятый. Келк. 600 дымов, 800 всадников, 600 пеших. Шестой. базум 3200 дымов, тысячи сорок всадников 840 пеших стрелков 680 копьеносцев 280 пращников 7 милти 2080 дымов 800 всадников 1030 пеших жаль что зеноп упоминает из 12 посадов только 7и А из остальных пяти упоминает только название мужа, да и то без числа дымов. Но слова историка, что это большие посады, как записано в книге князей Мамиканян, заставляют думать, что остальные пять посадов как по своим размерам, так и по количеству населения были, если не больше, то, во всяком случае, не меньше остальных семи, тем более, что среди них был муж, о котором имеются сведения, как об одном из многолюдных городов Торона. Так или иначе, имея на руках данные относительно вышеназванных семи посадов, нетрудно определить приблизительное число жителей остальных пяти. Семь посадов в общем имели 14 378 дымов. Если эту сумму разделить на 7 то на каждый посад выпадает 2054 дыма. Если остальным пяти посадам придать по 2054 дыма, то все вместе они будут иметь 10 270 дымов. Следовательно, все 12 посадов будут иметь 24 648 дымов. В патриархальной обстановке тех времен каждая семья или дым – Могла состоять из 20-30 членов, но если считать, что в каждой семье было только по 5 душ, можно вывести общую цифру населения всех 12 посадов, а именно 123 240 душ. Любопытно, какова была военная сила этих монастырских посадов. Руководствуясь тем же способом исчисления, найдем общую цифру. 7 посадов вместе имели 13000 000 308 пехоты и конницы. Каждый посад имел 1901 воина. По этому расчету остальные пять посадов имели 9505 воинов. Таким образом, общее число воинов 12 посадов равнялось 22813. При наличии столь огромной военной силы у этого монастыря не приходится удивляться тому кровопролитию, которое произошло в результате сопротивления языческого капища войскам Трдата, пришедшим вместе с просветителем, разрушить древнюю кумирню. Отсюда ясно, что монастырь Глака представлял собой могучее духовное нахорарство, как по обширности своих владений, так и по количеству военной силы, но именно духовное нахорарство. Начиная со времен Просветителя итердата монастыри и церкви владели значительной долей земель и населения Армении. Однако энергичные преемники Просветителя стали добиваться еще большего увеличения числа церковных владений, соответственно растущему числу монастырей и храмов. Среди преемников Просветителя первое место в церковном строительстве занимает Нерсес Великий. По свидетельству современного ему историка, число основанных им монастырей доходит до двух тысяч сорока. Эту цифру, пожалуй, можно считать чрезмерной. Но в этой чрезмерности заключается та несомненная истина, что Нерсес основал действительно большое количество монастырей, умножив же их, он вместе с тем умножил число монашествующих братьев. В его дни число одних только епископов доходило до тысячи не считая церковников низшего сана. Основанные монастыри служили различными целям. Это были разного рода епископства, дома для клириков, братства и женские монастыри, разбросанные по всем уголкам армянской земли. И в каждом из них проживало значительное количество оторванных от мира монахов, наслаждавшихся обильными благами монастырей. Но великое дело этого крупного пастыря, блиставшего своим человеколюбием, любившего свой народ как друг, состоит не в этом. Он создал множество благотворительных учреждений, где находили заботу и приют всякого рода горемыки и неимущие. Будет не лишним вспомнить о некоторых из этих учреждений».